Глава 5. Чесночная терапия. Подтверждение. Прежде чем перейти к главе 6, которая посвящена широкому многообразию препаратов из чеснока и их эффективному использованию, будет уместно затронуть целый ряд проблем, включая и вопрос о том, какие формы чесночной терапии наиболее приемлемы. Какова эффективность различных видов чеснока на рынке? Статья доктора Хубхути Дармаканда, директор Института традиционной медицины и профилактических средств штата Орегон, о коммерческом использовании чеснока в журнале «Тело, разум и душа» за сентябрь-октябрь 1991 года, сообщает. Основная часть клинических исследований и медицинских опытов проводится с препаратами японских и европейских фирм. Фактически всякий, кто ознакомится с обзором публикаций об исследованиях чеснока за 1982-1992 годы, Компьютерном банке данных Библиотеки Национальной лаборатории медицины Вифезда, Мэриленд, вскоре обнаружат, что 65% или больше исследований были проведены с японским экстрактом выдержанного чеснока, J.A.G.E., Еще 15 исследователей использовали произведенный в Европе чеснок и МG. остальные 20 применяли только сырой чеснок RG.